принялся рассказывать о том, какие приготовления делаются к суду над террористами. Правда, поразительно. Получается, что главный обвинитель, господин Муравьёв, прекрасно знал руководителя убийства в детстве. Государюсе, я не понравилось, но я поручился, что на исход дела их знакомство не повлияет. Александр, но ну ты совсем меня не слушаешь. Простите, мрачно сказал Александр. Но всё это мне не интересно. Сенатор вскинул брови. Не интересно? повторил с удивлением Боже мой, негодяи едва не убили тебя и тебе это не волнует. Но всем же ясно, что они отделаются ссылкой или тюремным заключением. Отозвался Александр с раздражением. Непосредственный убийца погиб, чего ж более? Ах, саркастически улыбнулся сенатор. На тебя, кажется, подействовали глупые толки в гостинах. Ну как же, сам философ Соловьев ратует за все прощения и говорит, что надо проявить величие души. И вообще нельзя платить злом за зло. И граф Толстой само собой туда же легко проповедовать не противление злу, когда оно не в малой мере тебя не касается. Мне казалось, вам нравится сочинение графа Толстого, заметил Александр. Видишь ли, отозвался сенатор. Я придерживаюсь того мнения, что каждый должен заниматься своим делом. Писатель должен писать, философ философствовать, судья судить. А когда писатель мнит себя философом и заодно судьей, или когда философ считает себя вправе решать проблемы правосудия, а господин Соловьев, между прочим, уже подходил ко мне и говорил, что если я допущу гибель этих несчастных, то он мне руки не подаст. И также прочие подобные взоры. То есть, когда, коротко говоря, сапожник начинает печь пироги, ничего путного не выходит. Вообще мой мальчик, наша интеллигенция слишком много себя позволяет. или окружающие ей позволяют, что в данном случае одно и то же. Я ещё не утомил тебя своими рацеями. Нет, Андрей Петрович. Потому что о нашей интеллигенции я могу рассуждать очень долго, со вздохом сказал граф. В сущности, это сборище надменных, юродствующих, дурно воспитанных крякунов и полузнаек. Они ни в чём толком не разбираются, но обо всём с готовностью судят. И чем меньше делают, тем больше гордятся собой. Кроме того, они всерьёз считают, что вся мировая культура, литература и наука принадлежат только им одним, и готовы защищать своё мнимое право с рвением собаки, охраняющей огород с капусты, которую сама собака ни в жизнь не станет есть. У них нет чувства юмора, широты души. Они зачастую лишены ощущения реальности, зато с готовностью перегрызут тебе глотку за идею, которая существует только в их воспалённом воображении. И самое скверное, мой мальчик, заключается в том, что хотя я и презираю этих людей, остальные-то ведь ещё хуже. Наши дворяне обнищали и потихоньку превращаются в полнейшее ничто. Наша буржуазия сплошь состоит из людей, которым ни один уважающий себя человек руки не подаст. А наши крестьяне спиваются и губят себя непосильным трудом. И что будущее нам готовит, ведомо только одному всемогущему Богу. А вот у твой ресторан Сенатор пристально посмотрел в лицо Александру, который, судя по всему, снова не слушал его. Может быть, поедем лучше ко мне? предложил крестный. Посидим, поговорим. Ну, я знаю, что в прошлый раз был неправ и в запальчивости наговорил тебе много лишнего. Завещание остаётся в силе, что бы ты ни надумал. Я просто хочу, чтобы у тебя всё было хорошо. Но Александр уже вышел из кареты. Он не желал выслушивать очередные рассуждения об интеллигенции и дворянстве. которые в данный момент нисколько его не занимали. Я уговорился встретиться у бареля с приятелем, соалгал молодому человеку: "До свидания, Андрей Петрович. Верьте, я очень ценю ваши отношения, но сегодня никак не могу". Сенатор кивнул и сделал к ухо ру знак трогать. Зря я его обидел, смутно подумал Александр, глядя на удаляющуюся карету. Он ведь теперь совсем один, да ещё старик. Конечно, ему должно быть грустно. Когда в жизни ничего нет, кроме работы, ну тут Амалия самым нахальным образом влезла в его мысли и заставила забыть о крестном и о жалости к его старости. Не хочу о ней думать. Она такая же, как все, и даже хуже. Успокоив себя этим рассуждением, Александр вошел в ресторан и спросил отдельный кабинет. Есть ему не слишком хотелось, но надо же было где-то провести время. Однако оказалось, что отдельные кабинеты все заняты. Подавив раздражение, он уселся за столиком в углу, рассчитывая на то, что там его никто не побеспокоит. Однако не тут-то было. Корф, господаёт Шкорф, и тот же же его обступили знакомые кавалергарды и стали наперебой расспрашивать, кто в него стрелял, как он чувствует себя после того несчастья на канале, зачем расторг помолвку и вообще почему его давно не было видно. Антон Потоцкий, сидевший вместе с кавалергардами, к сопернику не подошёл и предпочёл остаться в стороне, кусая губы. Через несколько минут в зале ресторана появился серж под ручку с дамой, а за ними шел смеющийся во все горло Никита Васильичков. Когда серж увидел друга, лицо его просияло. Александр, а я-то ломал голову, куда ты запропастился? От твоего денщика ничего нельзя было узнать. Все это были знакомые люди, и даже более того, люди, которые в мантии своей были Александру симпатичны. Но от чего-то именно сегодня его все раздражало. И простодушный вид сержа, и дама, повисшая на его руке, и громкий смех Никиты, и насупленная физиономия Потцовского, которого барон вообще терпеть не мог. И от того, что Александр был раздражён, он стал особенно неприятным, говорил дерзости там, где хватило бы обычной дружеской шутки. Книге Негагарина уверяет, что её дочь слишком молода для брака. Высказался кавалер Гартлаевский, маленький, вертлявый человечек, уже с плешью на макушке, несмотря на молодые годы. А Иосуф Роков вроде бы обмолвился, что ты не сошёлся с ними в приданом. Мы и не знали, Корж, что ты такой с серебролюбивый. Да ты что, Лоевский? отвечал Александр с кривой усмешкой. Я думаю, о деньгах так же мало, как твой брат. А родной брат Лоевского недавно посватался к мадмозель Чижовой, похожей на самого Радбезрутчика. Её приданое, впрочем, наводило на куда более приятные мысли. Кавалергард смешался. А что касается княжны Гагариной, добавил Александр. Ту я желаю ей счастья. Она прекрасная девушка и без сомнения заслуживает самой лучшей доли. Кавалергард Спасский Кашлину в кулак. Это был высокий, глуповатый малый с громким смехом и развязными манерами. То есть она заслуживает Антуана, уточнил он, подкрутив усы. Так что ли? Антон Потоцкий поднял голову, нахмурившись ещё больше. Да, я сделал книжне-гагаринское предложение и ничуть этого не стыжусь. А предложение было принято? поинтересовался Никита. Потоцкий поразвел: "Оно будет принято", объявил он звенящим голосом, потому что я, в отличие от господина барона, намерен действительно составить её счастье, и я не собираюсь променять её на Антон запнулся. "О! Говорят, тут замешана некая польская панна Протянув спаски и с многозначительным видом закатил глаза, Потоцкий сам был наполовину поляк и не имел привычки оскорблять соотечественников, но Александру не было дела до подобных тонкостей. Для него оскорбление и намёк на оскорбление значили одно и то же. Глаза его сузились, рот сжался, Серж поглядел на друга и нахмурился. Что-то еду долго не несут, вмешался он. Господа, идите за свой стол. Александр, ничего, если мы с мадмозель Трапеси сядем с тобой и Никита тоже. Не перебивай, оборвал его Александр. Так что там с обменом, Антуан?